Три золотые медали одна за другой выпали на долю семьи Складовских. Третья досталась Мане при окончании гимназии 12 июня 1883 года. В гнетущей жаре и духоте читают списки награждённых, говорят речи, играют тушь. Учителя поздравляют учениц. Верховный блестящий русский преподавание Апохтин мягко пожимает руку Мане. Получая в ответ её последний реверанс, в парадном платье, чёрным по обличию, с букетом чайных роз, приколотым к корсажу, младшая складка прощается с Софией, клянётся подругам писать каждую неделю и покидает навсегда гимназию в краковском предместье, взяв под руку отца, гордого успехами дочери. Мане работала много и хорошо. Отец уже решил, что прежде чем выбирать дорогу в жизни, Маню поедет на целый год в деревню. Год каникул. Можно себе представить, чем это должно было показаться девочке талантливой в области раннего призвания, тайком читающей научные пособия. Но нет, в таинственную переходную эпоху юности, когда формировалось ее тело, очертания лица становились тоньше, Маня вдруг обленилась. Отбросив школьные учебники, она в первый и последний раз в своей жизни дан поединия наслаждается безбельем. Мне не верится, что существуют какая-то геометрия и алгебра, пишет она Кате. Я со времен ценны их забыла. Вдали от Варшавы и гимназии она живёт месяцами у приютивших её родственников, отплачивая за гостеприимство какими-то неопределёнными уроками их детям. Елена ни в то время, что у меня денег за питание. Она отдаёт себя всяю самой жизни. Как она беззаботна, какой она стала радостной и живой. Между прогулкой и обедом она едва находит время, чтобы взяться за перо и описать своё блаженство в письмах, которые обычно начинаются: "Мой дорогой чертёнок" или "Душенька Каве". Маня Каве. Мама тебе скажет: То кроме читаного урока по энтушкого языка, который я даю маленькому мальчику, я ничего не делаю. Бакварн ничего, даже забрать его на чтение вышибку. У меня нет времени занято чем-нибудь определённым. Тоняю я то в 10, то в 4 или 5 утра, конечно, а не вечера. Ни одной серьёзной книги не читаю, ничего кроме глупых развлекательных романов. Несмотря на аттестат о удовлетворившее законченное образование и умственные взрелы, я чувствую себя невероятной дурой. Иногда я начинаю хохотать одна. Тамас со мной, и нахожу искреннее удовлетворение в состоянии полнейшей глупости. Мы целой бандой ходим гулять в лес, играем в ферту, ва-ланд, я очень плохо в кошки-мышки в гт-меню и развлекаемся другими такими же детскими забавами. Есть столько земляники, что на пять грошей можно купить вполне достаточное количество, чтобы наесться полной глубокой тарелку с верхом. И земляники уже кончилось. Боюсь только, что при возвращении домой мой аппетит не будет иметь границ, и моя поражаливость будет беспокойство. Мы много качаемся на качелях, причём и за всех сил страшного саку, купаемся и ловим рылаков при свете факела. Каждые выходные запрягая лошадей, чтобы ехать к обедне, а затем мы делаем визит с священником. Оба священника очень умны, весьма забавны, и в их компании мы очень весело проводим время. На несколько дней я заезжала в Зболг. Там в это время гостила актёрка Табринки, верновник обшивал лисений. Он пел нам столько песен, сколько декламировал стихов. Так и разыгрывал на меня разные шутки. Историков собирал для надкры ровника, то в день его отъезда мы сплели большой венок из маков, полевой гвоздики и василька, и когда бричка с Кадобринским тронулась, путь, мы бросили ему наш венок, кричала всё горло: "Дан драт той, дан драт той от Панка Кадобринский!" Он тотчас надел венок себе на голову, а затем, как и казалось, уложил его в какой-то чемодан и увёз в Варшаву. Ах, как весело животу здово Данстинг дабыхшее общество. Тарит такая свобода, независимость и равенство, что ты вообразить себе не можешь. Когда мы ехали оттуда к себе домой, ланцэ так лаял, что мы не знали, как с ним быть. Ланцэ играет большую роль в жизни вкладовских. При хорошей дрессировке этот коричневый помпер мог бы стать вполне приличной охотничьей собакой. Но он маленький. Его ставили в прибрать юных, дали ему неправильное воспитание, его так ласкали, булавали и пичкали всякой снегью, что Ланце превратился в огромного пса и стал домашним веспотом, портил мебель, опрокидывал горшки с цветами, съедал закуски, предназначенной совсем не для него, в знак приветствия рычал на всех гостей, рвал в мелкие кусочки шляпы и перчатки, оставленные по неосторожности впереди. В награду за такого добродетель, хотя его обожали деспоты, и с наступлением лета спорили, кто из них имеет больше прав увести его с собой в деревню на каникулы. За этот год безделье и умственные дремоты в мане развилась так и оставшаяся в ней на всю жизнь страсть к деревенской жизни. Преглядывая сток одной, то к другой местности в разные времена года. Она непрерывно открывала все новые красоты польской земли, по которой расселились ее родные. В мирной, спокойной сболи ничто не останавливает взора, и круглый горизонт кажется таким далеким, как нигде в мире. У дяди Ксаверия в завет пшите, по сотням лугах пятьдесят породистых лошадей, целый завод. Заняв у своих кузенов не очень изящные брюки. Мани изучает голову, крупную рысь и становится наездницей. Она впервые видит перед собой Карпаты. Какая красота! Сверкающие снежные вершины и стройные черные ели приводят ее, где-то на равнины, в восторженное оцепенение. Ей незабыть не ни прогулок по горным тропкам в зарослях черники, не кижи горцев, где каждый резной деревянный предмет произведения искусства, ни маленького обера, даже этого тридевершин, холодного и чистого, похожего на синий глаз, с таким красивым названием Морской олока. В деревце близ Карпатских вод, у гранит в Галиции, Маня проведёт Диму в фамильной семье дяди Зипра, нотариуса Кальбнерже. Хай дяденя Дома Вительчак, ёжина краставица Три дочери только и думают о том, как бы посмеяться. Разве соскучиться здесь в Мане? Каждую неделю приезд какого-нибудь гостя или местный праздник вызывает увлекательную суматоху. Родители готовят дичь, дочки пекут пироги или же запираются у себя в комнатах испешно нашивают ленты на теострые костюмы для предстоящего маскарада. Достаточно лишь сказать, что это бал. Конечно, нет. Это фиернический объезд все округа в разгар мартленицы. Вечером под небом дворится нем чад укрытых повоздью манил с кладовкой и трёх её кузин в нарядах кратовкик. Янак и Марк. Их сопровождают молодые люди в живописных крейянких костюмах, верхом и с факелами в руках. А между соснами мигают другие факелы. И в ночном морозном воздухе слышатся ритмичные звуки. Это подъезжают сани с музыкантами, которые в течение двух-ых будут извлекать из своих скрипок упоительные мелодии вальсов, качаряков и модурок, а все присутствующие станут подпевать хором. А хотя четыре нихтовых музыканта играют до тех пор, пока ещё трое, пятеро, дети терецаней Не откликнутся на призыв в крипок и не разыщут их в ночной тьме. Не вбирая на ухабы, играло кружительное испуски по обледенелым склонам, мувиганта не пропустят ни одного прикосновения смычка к струнам, ни одной ноты. И так ветретно проводят до первой остановки Эплканте, итив сквозь ночную порандолу. Наконец шумная процессия останавливается, вытаживает Затем стук в двери затхнувшего дома, притворное изумление хозяин, проходит всего несколько минут. Музыкантов водворяют прямо на стан и начинают баал при свете факелов и канделябров, а из буфетов появляются запасы всякой снеди. Затем сигнал, и бан поспеет. Нет никого. Не ни обитает ли его ни мать так ни соней, ни лошадей? Тянутся поля со к другому дому, к третьему, четвёртому, захватывает с собой каждый раз новых участников веселья. Солнце сходит и заходит, крепачи едва успевают перевести дыхание и немного поспать в каком-нибудь амбаре вместе с неможёнными танцорами. На второй день вечером сани останавливаются перед станым большим вокруг и помещичьим домом. где предстоит настоящий бал и четыре музыканта начинают первый хоровяк покаящим те фортиссимо юноша в белом суконном костюме с вышивкой спешно приглашает лучшую танцовщицу шестнадцатилетнюю Марию с кладочкой в баскотном подокене с пышными кисейдными рукавами увенчанная диадемой из калосьет яркими связывающими лентами Мане похожа на девушку из горных деревень, одетую в праздничный наряд. Свой восторг Мане описывает Брони. Прошлую субботу я еще раз в жизни насладилась прелестями карнавала на кулиге у луневских, и думаю, что мне уж никогда так не развлекаться. Ведь на обычных балах с их фраками и больными нарядами нет ни такой увлекательности, ни такого безумного веселья. Мы в Панной Бурцевской приехали довольно рано. Я добилась парикмахершей и причесала всех девушек для кулиги очень красиво, честное слово. Дороге произошло несколько неожиданных происшествий. Потеряли, а потом нашли музыкантов, одни Саня Прокопенев и Тальгали. Когда приехал Тарас с пином, он объявил мне, что я выбрана почётной девушкой кулиги и представил мне моего почётного парня. очень красивого и элегантного молодого человека из Кракова. Вся кулига была сначала до конца в полном вопсении. Последнюю модерку мы танцевали в 5 часов утра, уже при дневном светле. А какие красивые костюмы! Танцевали чудесные оберек с фигурами. При мне к сведениям, что я теперь танцую оберек к совершенству. Я как только танцевала Что когда играли вальсы, у меня были приглашения уже на несколько танцев вперед. Если мне, к сожалению, случалось выйти на минуту в другую комнату, чтобы передохнуть, то кавалеры выстраивались у самой диверии, чтобы подождать и не проглядеть меня. Одним словом, может быть, никогда, никогда в жизни мне не придется веселиться так, как теперь. После этого праздника я сильно затасковала по дому. Мы с тобой решили, что если я буду выходить замуж, то мою свадьбу сыграем по-краковски во время кулиги. Конечно, это шутка, но самый проект мне очень улыбается. К такому волшебному безделью требовался Апуфиос. В июле 1884 года, как только Мане вернулась домой в Варшаву, к Складовскому явилась его бывшая ученица, графиня Флери. Полька, вышедшая замуж за француза. Так как у младшей дочери учителя нет еще никаких планов на летние каникулы, то почему бы им не поехать к ней в Имение на два месяца? Это произошло в воскресенье, пишет Манекаде, а в понедельник мы целый уже выехали. Пришла телеграмма, извещавшая, что нас будут ждать лошади на станции. Вот уже несколько недель, как мы живём в кемпе. И мне бы следовало рассказать тебе о прежней жизни, но у меня не хватает на это смелости. Так вот, только что живём чудесно. Кемпа расположена при клянии Дьеберже на ревем. Ими несловами воды сколько хочешь, и для купания, и для катания на лодках, что приводит меня в восхищение. Чувствуешь гристь? И уже не леупке, а купание идеально. Мы делаем всё, что взбрёт в голову. Спит то ночью, то днём, пробиваем им такие бамышные шобки, что за некоторые стоило бы нас запереть в сумасшедший дом. Мани почти не преувеличивает. Дух невинного самазбротства виет по крыheliусадьбе, окружённой гладкими, сверкающими меандрами двух широких рек. И в локон электрической гладовки далеко видный зелень и пологие берега, обтаженные рядами иф и тополей. Однако реки часто выходят из берегов и заливают окрестные луга спокойной гладью, которая отражает небесную лазурь. В короткое время манескэлик становится заваждением молодёжит кемпи. Хозяева ухгать бы занимают преобразную позицию, когда они вместе То увещивают молодежь, порицают ее выходки и грозят принять суровые меры. Но в отдельности, потихоньку друг от друга, каждый из супругов становится сообщником виновных, проявляет к ним полную терпимость и даже содействует их затеям. Что сегодня делать? Покататься верхом? Пойти в лес собирать грибы или бруснику? Это через черт степенно? Мам не упрощает Яна Манюшка? брата графини Флери едет в соседний город а пока он отсутствует маня с помощью других подвешивает к потолочным балкам всю обстановку в комнате уехавшего юноши кровать стол стулья чемоданы одежды и прочее и вернувшемуся яну придётся в темноте барахтаться в этой воздушной обстановке почему поставили так много всяких я Для особо избранных гостей, а детей не пригласят за этот стол, это нетерпимо. Пока приехавшие гости осматривают сад, дети съедают лакомства, а у опустошенного стола на успех ставят манекен, который изображает самого графа Пелери, наявшегося до отвала. Затем все дети исчезают. А где искать преступника? Где их найдешь и в этот и в следующий дни? Всякий раз, совершив какое-нибудь преступление, они улетучиваются, как призраки. Ищут их в комнатах, а они валяются на траве в дальнем уголке парка. Предполагают, что они пошли гулять, а они, утащив из кухни целую корзину крыжовника, скрылись в погребе, где и поедают свою добычу. Если в пять часов утра в доме все тихо? Значит, никого из молодежи нет. Значит, Маня, Эля со всей своей командой решили с выходом солнца пойти на реку и искупаться. Есть только один способ заманить их в дом: обещать что-нибудь веселое, шарады, танцы. К этому способу и прибегает графиня Флери как можно чаще. За восемь недель она устроила три бала. Два празднества на свежем воздухе, несколько прогулок по окрестностям и катание в лодках по реке. Граф и графиня Флери не остаются без награды за свое широкое гостеприимство. Юные безумцы обожают и мужа и жену, оказывают полное доверие, одаряют самой близкой дружбой и радуют своей чудесной радостью, всегда чистой, даже в ее самодовольных проявлениях. Они умеют делать Ходеевым приятные сюрпризы. В день сорокалетия и свадьбе два делегата подносят им огромный красивый венок из таких овощей, весом в 50 кг, и усаживают виновников торжества под балдахин из нарядно драпированных тканей. В полной тишине та моя юная девица декламирует поэму, сочинённую к данному случаю. Автор поэмы Маня Анафед Далайя рассказываешь широким шагом по твоей комнате в порыве вдохновения. Кончалось это она так: А в день Людовика Витова мы жаждем ехать на пикник, звать этих юных колореров, так, чтобы каждый был жених. Тогда по вашему примеру и мы, как можно поскорей, пойдём к желанному венцу. Это моление Ниотдаются без ответа. Читав и верили, в ответ Мед для объявляет большой бал. Хозяйка дома заказывает пироги и гирлянды, вечет, а Маня и Эля задумываются над своим нарядом для ночного празднества. Нелегка да это восхитительной, когда нет денег, и дешёвый портниха шьют тебе всего два платья в год: одно простое, другое для балов. Вот хитаф твои деньги, сёстры решают, как им бы. Тюль, покрывавший верх у платья мане, уже потрёпан, но ну атласный голубой чехол ещё в хорошем состоянии. Надо ехать в город, купить подешевле голубого терлотана и заменить им пришедший в упадок тюль, задрапировав новым терлотаном нид накилый чехол платья. Затем пришить тут ленточку, тут бантик, пожертвовать несколько рублей на шевровые петельки. А садут отобрать букетик, карсажу и несколько роз в прическу. Вечером в день бала, когда музыканты настраивают инструменты, а изумительно красивая Эля уже пархает по празднично украшенному дому, Маня в последний раз осматривает себя в зеркала. Все вышло очень хорошо, и нарядный перламутан, и живые цветы в оживленного лица, и эти красивые новенькие туфли. Но мане сегодня будет только танцевать, что они останутся культурны без подошв, их придётся выбросить. Много лет спустя моя мать, вспоминая об этих днях в Витении, описывала их мне каким-то отрешённым, нежным тоном. Я видела перед тобой её лицо, такое усталое после полувека втяжеских забот и большого научного труда. и благодарила её судьбу за то, что раньше, чем направить эту женщину на путь сурового, неумолимого призвания, она ей даровала возможность накитться на санях по бальмишным карнавальным праздникам и трепать туфельки в вихре ночного бала.